Глава 4. Бросаю. Я не хочу быть тем, кто всегда втянут в битву, ведь в глубине души я понимаю, что это тупик. Февраль 2011 года. Сочи. Пальцы рук сами собой отстукивали на руле какую-то мелодию. Я сидел в глайдере уже третий час, ждал, пока господин Озёров соизволит появиться в арендованной квартире. Припарковался на втором ярусе огромной парковки и внимательно разглядывал всех людей, входящих в здание напротив. Они были единственным фактором, который невозможно было предугадать и просчитать. Всё остальное система безопасности здания, подход к нему, расположение квартиры и прочее, прочее, прочее было давно известно. Мой мобильник, кстати, был куплен за наличные, и я до сих пор не удосужился поставить его на учёт. на руках имелась лишь бумажка на право владения, но его следовало подтвердить в любом региональном миграционном ведомстве. Чего я делать, конечно же, не намеревался. Всё равно из города придётся уезжать. Осталось последнее дело, и здесь меня больше ничего не держит. По сути, задержаться пришлось от того, что нельзя было заявиться в контору к Саше, перевернуть там всё вверх дном, покопаться в его голове и спокойно уйти. Точнее, я мог так поступить, Но не стал. Пароть горячку сейчас совершенно бессмысленна. Некуда уже торопиться. День другой ничего не изменит. Так что я организовал за своим бывшим другом наблюдение. Большую часть времени сам вёл его, находясь неподалёку от цели, но иногда меня сменял Ким. Он старался не отсвечивать, проводя большую часть времени в гостиничном тренажёрном зале и был только рад заняться чем-нибудь, что умеет. Ожидаемо в слежке мой старый знакомый оказался хорош. Академия обороны к сей годы службы на корпорацию не прошли даром. Мы выяснили полный распорядок дня Саши в пределах одной недели. Сейчас шла вторая, и алгоритмы его жизни не менялись. Бывший друг, как заведённый, повторял одни и те же действия, лишь изредка меняя их порядок. Ничего нового: работа, пустой дом, виртуал, встречи с семьёй, встречи с любовницей. у которой есть ещё четверо любовников, снова работа, лёгкие наркочки, встреча в баре, пустой дом, виртуал, работа. Я узнала жизни Саши всё, что только мог. Несколько раз использовал нейродемона, чтобы добраться до его защиты и прощупать её. Дважды уходил по цифровым следам юриста через посещённые им станицы изведения, и дважды эти следы приводили меня к его персональному хранилищу данных. Оно находилось в двухэтажных апартаментах. Там я уже побывал и смог вытащить все данные, какие только нашёл. Они уместились на один антрацитовый браслет, точно такой, который мне передала Женя. И да, я изучил каждый из тех файлов прежде, чем решиться на сегодняшнее дело. Вопреки тому шоку, который довелось испытать, увидев имя Саши в судебных протоколах, всё оказалось не так круто. Он вообще не тянул на роль разоблачителя. И вся его скучная, серая, прогнившая жизнь это подтверждала. В отличие от Гадунова, Озёров не поднялся после нашего ареста. Несколько лет вёл честную адвокатскую практику, не слишком успешную, ненадолго увлёкся наркотиками, заделал сына молодой девчонки и сопроводил её подальше в провинцию. Бары, алкоголь, беспорядочные половые связи, потеря клиентов, ухудшение состояния здоровья, продажа дома покупка квартиры, которая сейчас тоже была под угрозой конфискации за долги. За 10 лет Саша ничего не приобрёл, умудрился лишь потерять то, что ему досталось после моего ареста. Видимо, чтобы улучшить своё благосостояние, бывший друг несколько раз впутывался в не слишком чистые, а местами и откровенно дурно пахнущие дела. Из парочки из них его вытаскивал Петя. Но потом Гыдуново надоело быть нянькой. И он предупредил Сашу, чтобы тот больше на него не рассчитывал. Я видел это воспоминание. Балван хранил его дубликат в своём хранилище. Озёров припомнил, что он для Годуновых сделал, и якобы почти ничего не получил в отличие от них. Петя заявил ему, что он зажрался, и после ареста Соколовых получил дом, жирный счёт, увесистую клиентскую базу. Полный комплект, так сказать. Спор тот был недолгим. Ведь по сути спорить парням было не из-за чего, однако это была практически прямая улика, указывающая на инициатора той сделки Петю. После просмотра этого разговора я уверился, что за всем стоит именно он. В разговоре на это указывалось весьма прямолинейно. Саша знал, что он всё профукал, не сумел ничего добиться даже с тем стартом, что дало ему предательство. Тем обиднее, что у друга всё сложилось куда как лучше. Петя пригрозил юристу, что если тот будет гнуть пальцы, Годунов младший не сможет его защитить от отца, тому лишние проблемы вообще не нужны, и он разберётся сразу, жёстко, так было сказано. Саша притих, а Годунов исчез и в Сочи больше не появлялся. Это была зацепка. Воспоминание оказалось связано с двумя предыдущими разговорами Саши и Пети. Они тоже являлись сохранёнными воспоминаниями. Об этом явно говорили внутренние ссылки, но, к сожалению, в личном хранилище Саши отсутствовали. А это значит, что найтись они могли только в одном месте на нейрочипе юриста. И чтобы их достать, всё-таки придётся залезть ему в голову. Самый верняк это выбрать момент, когда цели никто не хватится достаточно долго. 8, 10, 12, 14 часов. Чем дольше, тем лучше. Будет гораздо больше времени на то, чтобы разговорить человека. Мне к счастью этого делать не требовалось. Нужно было только знать что и где искать. И я это знал. Какое ни какое время мне всё же было нужно, но в гораздо меньшем объёме, чем если бы пришлось просто пытать Сашу. Но мою удачу делать этого не придётся. Тем не менее, момент был выбран согласно первоначальному замыслу крайне удобный. В этой квартирке Саша Обычно по субботам встречался с девушками. Сегодня он приехал сюда в 6:00 вечера. Из перехваченного разговора с подружкой стало ясно, он ждёт её в 8:00. Что ж, я решил делать всё наверняка. Подождать до половины восьмого и отправиться на приватный разговор вместо девчонки. До завтрашнего обеда, как минимум, никто не потревожит юриста, а скорее всего, до обеда понедельника. Что, до девчонки её перехватит Ким и чем-нибудь отвлечёт. Я посмотрел на часы в нижней правой части линз. 19:25. Высиживать минута в минуту? Нет, совсем не обязательно. Пора. Проверив пистолет, убрал его в кобуру. Открыл валяющийся на пассажирском сиденье рюкзак, достал оттуда несколько предметов. Первым из них была флешмаска. Та, что имелась у меня, являлась продвинутым образцом. Прозрачная и тонкая, Она нагибалась на лицо и прилипала к нему. Наночастицы, из которых и состояла поверхность маски, могли быть запрограммированы на бесконечное множество действий, но конкретно эти создавали в нескольких миллиметрах от лица крохотные засветы. Каждый нанит свой засвет. Владелец маски, разумеется, ничего этого не видел. А вот камера видеонаблюдения, голос сканера и прочие системы безопасности очень даже На любой записанной картинке моё лицо будет выглядеть просто как одно засвеченное пятно. Я взял небольшую поясную сумку с оставшимся снаряжением, надел её, спустился с парковки и пересёк улицу, стараясь не попадать в зоны досягаемости камер. Кое-где всё же пришлось пройти с демоном, просто чтобы не оставалось следов. Ни одна местная структура не могла похвастаться хорошей защитой. ОМОН внедрялся в такие с лёгкостью и уходил незамеченным. Дом пришлось обойти. Серая бетонная двадцатиэтажка была втиснута на самом краю гигантского жилого массива, между автострадой и тремя огромными комплексами-ульями. На торце старого здания имелась пожарная лестница. Она пронзала 20 жестяных балконов, на каждый из них вела дверь с каждого этажа, так что попасть в здание незамеченным было несложно. Поднявшись до десятого этажа, проверил дверь. Заперта. Но тут даже сигнализации не было. Тихий выстрел в замок, и я внутри. Выглянув за дверь, убедился, что в закутке никого нет. Вошёл в здание, заглянул за угол. Пустой коридор. Никого не видно. Время 05:08. Пора. Я вывел на линзы переписку девушки. Благодаря Демону у меня был прямой доступ к ней. Ким наверняка уже забрал у дамочки телефон, так что можно начинать. Поднимаюсь, откроешь Заходи, я как раз закончил кое-что. Буду в душе. Зайду к тебе. Тогда не буду спешить. Ха-ха. Ну всё, дело сделано. Я немного подождал, затем дошёл до нужной двери и глубоко вдохнул. Взявшись за ручку, чуть нажал, и она плавно пошла дальше. Открыто. Неужели всё так просто? Квартирка была хоть и скромненькая, но обставил её Саша со вкусом. Широкий короткий коридор упирался в ванную комнату и кухню. Справа располагалась большая гостиная, из которой можно было пройти в спальню. Модные голографические постеры на стенах, закос под дизайнерскую подсветку стены-потолка, красивая мебель. Впрочем, разглядывать обстановку охоты не было. В душе лилась вода, так что, мягко затворив за собой дверь, я заблокировал её и велел демону отслеживать и перехватывать все исходящие из помещения сигналы. И лишь после этого, достав пистолет, направился в нужную часть квартиры. Саша не увидел, как я всадил ему мощный транквилизатор. Он просто дёрнулся, начал поворачиваться и в тот же миг поплыл. Я подхватил его и оттащил в гостиную. По пути зацепил журнальный столик и обратил внимание на роскошно приготовленный ужин, выставленный на него. Кажется, у моего бывшего друга планировался прекрасный вечер. Затащив юриста в комнату, я уложил его на кровать, руки связал пластиковыми браслетами, как и ноги, рот заклеил скотчем. Накинув на него полотенце, подтащил стоящее в углу кресло поближе и уселся в него, доставая из поясной сумки все свои приблуды. В подобном деле я был новичком, и до этого момента почти всегда полагался на ИИ-помощников, интерфейс обороникса или АМО, который вообще зачастую сам знал, что ему делать. Они умели взламывать нейрочипы, но сейчас сделать это невозможно. Саша без сознания, и устройство находится в автономном режиме. Мониторит состояние человека, но для беспроводных запросов полностью закрыт. Единственный возможный вариант прямое подключение работающего носителя, то есть меня, к отключенному клиенту. Тогда с помощью цифрового демона можно будет сломать защиту Саши и выдернуть из него те два воспоминания, которые мне были так нужны. Подключившись к порту своей жертвы, я с сомнением посмотрел на кабель, тянущийся ко мне. Ввелев демону следить за внутренней защитой от проникновений, нашарил свой разъём, поднёс к нему пластиковый фиксатор и со вздохом защёлкнул его. Июнь 2091 года. Сочи. Петя, то, что ты предлагаешь, это я даже говорить не хочу, что это. А сам как думаешь? Я в шоке вообще, но надо что-то делать, дружище, помогай мне, я так не могу. Мы же с тобой с самых мелких лет дружим, Саня. Я тебе никогда не подводил, сам знаешь. Это же наш друг. Друг? Серьёзно? Ты же слышал, что я тебе рассказал. Думаешь, после того, как он вернётся, наши дела пойдут в гору? Ага, как же? Мотье станет штабным капитаном через 3-4 года. Я его знаю. И покрывать наши дела не будет, скорее наоборот. Закрутит гайки и с контрабандой в регионе станет совсем плохо. Да мы с отцом до этого момента скорее всего не дотянем. Дело пришлют нам и привет. Да подожди ты. Что за детские рассуждения? Станет, не станет, будет, если пришлют, не пришлют. Много слов. У меня такое ощущение, что ты переживаешь, излишне поэтому. Давай полегче, ладно? Конечно, я тебя переживаю. Я просто Саша Я потерял столько денег, сколько ты не видел даже никогда. Из-за Матвея. Батя мой теряет ежедневно до хренилярд денег, тоже из-за Соколова, только старшего. А тут ещё такой расклад. Это отец Матвея всё замутил, я уверен. Конкурентов оставшихся убирает, и мы под раздачу попали. Если на нас это дело повиснет, всё пойдёт под отвал, уверяю. Все ниточки потянут, и ту от меня, которая к тебе ведёт. Ты что? Ты просто пойми, Сань. Вопрос сейчас не в том, стоит ли так поступать. Это мой отец уже решил, и задний он не даст, я тебе уверяю. Если я не сделаю то, что он скажет, это сделают другие люди, а я только подставлюсь. Ну и хрен ли ты ко мне с такими разговорами пришёл? Острешают другие, а мы? А ты хочешь сыграть роль не при делах? Взорвался Петя. Не получится, не находишь? Ты уже в курсе ситуации, и что-то не похоже, что рвёшься сообщить об этом моте. Давай. Блять. Стоишь? Звони Матвею, рассказывай, что происходит. Ты сам-то почему не позвонил? пробормотал Саша. Да потому что я уже выбрал сторону, и выбор сделал, и к тебе пришёл, чтобы выбор этот тебе тоже дать. Ты сейчас серьёзно? Да ты не видишь, что ли, что я на взводе? Петя снова вспылил. Решай, или ты с Матвеем и против меня, либо со мной на против Матвея. Звучит, возможно, по-детски, я понимаю, но ситуация совершенно серьёзная, Саня. Ты мне всегда был ближе, чем он, даже не сомневайся, я за тебя горой бы встал. А если он узнает? Не узнает. Да даже если и так, будет далеко в тайге лес валить. Как и отец его? Алена за ней крест присмотрит. Да и что тебе до них? Будут жить как жили, а мы? У нас будет хороший шанс, братишка, я уверен. Отец прямо сказал, что от этого всё зависит. И я тебе говорю, Сделаю всё, чтобы оправдать его ожидания. Деньги, Саня, власть, уважение. За 5 лет мы добьёмся такого. Надо просто решиться сейчас. И кто знает, может, скоро мы окажемся в столице. Я не хочу, чтобы кто-то знал, Петя. Если меня вызовут свидетелем, я не смогу. Никто тебя никуда не вызовет, братишка. Ты просто как практикующий юрист, можешь инициировать проверку сразу, напрямую от корпорации, если у тебя будут необходимые данные. А они? Петя положил на стол небольшую карту памяти. Все здесь. Просто подашь заявление в правительство Гигаполиса через определённый полицейский участок. Приложишь к нему данные. В это же время отправишь этот пакет в Неопротезис. Там тоже свой человек их примет. Проверки пройдут на раз два, а потом и там, и там. Во всех отчётах вместо твоего имени будет стоять аноним. Отец всё продумал уже. Там же доказательства должны быть железные. Да они же железные и есть. Сам глянь. Да посмотри же ты, идиот. Саша открывает файлы, промотав этот участок и мельком просмотрев документы, я перешёл к концу разговора. Ты со мной? С тобой? Но только если всё будет, как ты говорил. Торучаешься, Петя? Я тебя не подведу, братишка, не сомневайся, всё пройдёт гладко. Найди на воспоминание 302. Воспроизвести? Он смотрит на меня, будто что-то знает. заткнись, Саша, ни хрена он не знает. Ты можешь молча просто посидеть. Теперь, значит, ты меня молчать просишь? А когда предложил заложиться Колова, помню о молчании речи нет. Да заткнись ты! Что на тебе нашло? Он смотрит на меня, он знает. Да их и на него, Саша. Ты же слышал судью. Обвинительный приговор утверждён. Мы его больше никогда не увидим. Не великая разница с тем, что было, а? Всё нормально, успокойся. Тебя же никто никуда не вызвал, поставил две подписи и всё. Разрыв в воспоминании. Выйдя из здания суда, Пётр достаёт из кармана золотистый портсигар. Протягивает Саша оттуда сигарету. Тот не отказывается, кивает. Ну что Вот и всё? спрашивает он, затянувшись. Пальцы слегка трясутся. Да, теперь всё, ответил Годунов. Слушай, Петя, то, что мы сделали с Соколовыми, просто хочу, чтобы ты знал, с тобой я так никогда бы не поступил. Пётр смотрит на товарища оценивающим взглядом и кивает. Других общих воспоминаний в указанные даты найти не удалось. отключившись, я некоторое время сидел в кресле, вцепившись в его подлокотники. Спустя минуту убрал весь интерфейс с линз, встал и потянулся. Ну вот и оно. То самое, что я искал. Фух. В голове снова стучали молоты, но теперь я знал, что это продлится недолго. Минута-две, и можно будет заканчивать дело. Я сразу знал, что так и будет. Был уверен, и настроил себя так, что сейчас знал: надо просто сохранять спокойствие. Подойдя к лежащему без сознания Саше, я вытащил из кобуры пистолет, взял его в левую руку, правой вытащил из ней аэропорта за ухом жертвы кабель, убрал его в карман и отвесил юристу увесистую оплюху. Он дёрнулся на кровати, распахнул ничего не понимающие глаза и получил ещё один удар, на этот раз кулаком. Упав на подушку, попытался было встать, но со связанными руками и ногами сделать это было затруднительно. Ощутив у себя на лице дуло прижатого пистолета, Саша быстро утих, а я, убедившись, что он не настроен вытворять глупости, хлопнул его по лицу. Саша, Саша, трухлятый гнилостный озёров. Кто же знал, что ты таким окажешься? В школе казался нормальным, серьёзным, обстоятельным человеком, а по факту получился совсем другим. знал бы раньше. Что? Хочешь что-то сказать? Я подошёл к своему пленнику и содрал с его рта скотч, тут же схватив рукой за челюсть, заставляя смотреть мне прямо в глаза. Только пик, не только крик, не Саша, прошу, сделай это. Тогда я с огромным удовольствием отрежу от тебя кусок. Рот заклею, конечно, чтобы ты соседей не пугал. Но отрезать буду очень медленно, чтобы ты ощутил всю прелесть. Кто вы? Выдохнул Саша с ужасом глядя на меня. Что вам нужно? То, что мне нужно, я уже взял, оскалился я. Прямяком из твоей пустой головы достал. На большее, чем быть просто хранилищем, она оказалась не способна. Значит, и не нужна тебе так получается. Нет, нет, подожди, взвыл Саша, и я снова зажал ему рот. Заткнись, сука, заткнись, мразь, если хочешь жить. Запомни, у тебя всего один шанс выжить. Ты должен рассказать мне то, что я уже и так видел в твоих воспоминаниях. У меня есть копия, не переживай. Но я хочу, чтобы ты рассказал сам, как всё было. Как что было? Как Пётр Годунов предложил тебе подставить вашего друга? Как ты согласился? Что с этого поизвёл Петя и что ты? Как сложились ваши жизни всё, Саша, ты выложишь мне всё. И если меня всё устроит, ты останешься жить. Но я что, Годунов? Тебе лучше собраться с мыслями. Я очень не люблю ждать. И он заговорил. Сначала медленно, неохотно, потом всё больше втягиваясь в рассказ, несколько раз сбивался на ничего не значищие события и эмоции, и его приходилось направлять в нужное русло. Всё это время у меня в кармане стрекотал включённый диктофон. Старый, без прямого доступа к сети. Зато я был уверен, что с него эта запись точно никуда не денется. К слову, на всякий случай я всё это записывал и себе и на нейрочип, а также оставил включенную камеру на столе, которая сейчас была направлена на Сашу. Разумеется, она тоже писала Я не знаю, откуда у меня взялось это маниакальное желание запечатлеть разоблачение этого заговора, этой подставы, этого предательства со стольких ракурсов. Может быть, я правда боялся, что все доказательства этого могут исчезнуть. А может, просто хотел, чтобы всё это врезалось мне в память навсегда, чтобы засело накрепко, так чтобы не выкорчевать, чтобы помнить. А может, И в самом деле рассчитывал, что эти признания, эти записи мне помогут. Такой вариант тоже нельзя было отрицать. Хотя трезво оценивать свои поступки я сейчас не мог. Даже несмотря на то, что убеждал себя в обратном и внешне был абсолютно спокоен, в душе царило такое смятение. Гуляли такие бури, что казалось, ещё пара часов, день или два, и меня просто разорвёт на части от неизвестного. непонятного чувства. Вина, утрата, злость, ярость, боль, уныние, и всё это одновременно кипит, перемешивается и мутирует. Я уже не знал, кто я такой. Матвей, Марк, заключённый, беглец, преступник и убийца, контрабандист, чужак под вымышленным именем в собственном доме. Какой бред! Ты такой мудак, Саша. Мудак, но только это тебя и извиняет. Ты же всё это время думал, что Петя сказал тебе правду? Он так тебе проехался по ушам, так сыграл отчаяние, что ты поверил, что Матвей действительно всё это сделал? Да, но я тебя прощаю. Что? Саша даже вздрогнул от этих слов. Я сказал, что прощаю тебя. Несмотря на всё, что ты сделал и к чему это привело, прощаю. Ты искупил свой грех. Точнее, искупаешь его прямо сейчас. Ты тупорылый идиот, Саша, но ты совершил предательство не из ненависти, из корысти. Почему-то я думаю, что это немного облегчает твою вину. Я всё рассказал. Вы сдержите слово. Отпустите меня. Неужели Это всё, что интересует тебя сейчас. После такого-то представления тебе не интересно, кто я? Зачем так целенаправленно заставил тебя рассказать о Пети Годынове, который, кстати, всё же обманул тебя ещё в одном моменте. Сказал, что во всех документах того расследования ты будешь анонимом. Но как видишь, я здесь. Не слишком постарался друг твой, верно? Упустил из виду пару отчётов. Не думаю, что хотел бы задавать какие-то вопросы. Я я не хочу ничего знать о вас, просто отпустите. Решил, что это минимизирует риск быть убитым. Поверь, на это уже ничего не повлияет. Неужели тебе и правда не любопытно? Трудно представить себя на твоём месте, надумаю, мне было бы охренеть, как интересно, что за человек пришёл покарать меня за столь далёкий грех. Молчи, молчание. Знаешь, думаю, всё же надо представиться, чтобы ты лучше понимал, что происходит, и чтобы осознавал, какие неверные решения привели тебя сюда. Да и мне, знаешь ли, очень хочется назвать тебе своё имя. Извини, если это получится слишком театрально, но так оно и выглядит со стороны, почему-то я в этом уверен. Может, ты уже догадался, паскуда? Я Матвей. Озёров в первую секунду, казалось, не услышал, продолжая настороженно следить за мной глазами, но спустя несколько ударов сердца его взгляд поменялся. В нём появился какой-то глубинный страх с примесью недоверия и изумления. Не веришь? Верю, тихо ответил он, вглядываясь в облик незнакомого человека. Не старайся, ничего знакомого не увидишь, сказал я. Высуки мне даже лица не оставили. Ну. Как? Ты выжил? И вернулся? Да, вернулся. Чтобы, да, Саша верно, пришёл отомстить. Я всегда боялся, что такое произойдёт, пробормотал он, откинув голову назад и упёршись ею в изголовье кровати. Юрист часто задышал. Ты не собирался оставлять меня в живых? Нет. Не собирался, спокойно признался я. Око за око, Саша. Зуб за зуб. Вы отняли у меня всё, чем я дорожил, кроме жизни. И я сделаю с вами то же самое, только вот жизнь оставлять не буду. Слишком многого вы меня лишили. Как показала ваша практика, хочешь убить убей наверняка. Слова лились из меня сами собой. Я несколько раз представлял подобный разговор, но в моём сознании он всегда проходил по-другому. Сейчас же бессвязный бред сменялся покровительственным тоном, презрением, пафосом, а затем вновь возвращался, принося какую-нибудь клишированную мудрость. Мне было не по себе от всех этих слов, я будто не знал, что мне сказать, но что-нибудь сказать очень хотелось. Вперемешку с яростью и всеми чувствами, что я в тот момент испытывал, это было нелучшее сочетание. Мне жаль, да мне похрен, Саша. Сейчас уже точно похрен. Жалость твоя последнее, что мне нужно. Я даже не уверен, что иотнитая у тебя жизнь что-то изменит. Нет, нет, не смотри так. Просто я уже вытравлю в памяти цель, её не сменить, по крайней мере, не тебе, крыса. Что ты сделаешь с гадуновым? Вопрос показался мне забавным. Хочешь узнать перед смертью, что я заставлю его страдать? Хочешь позлорадствовать на этот счёт напоследок? Нет, тихо прошептал юрист, опустив взгляд. Лучше бы он молчал. Какой же ты мерзкий урод! От злости неожиданно свело скулы, скрижитно вззубами я поднял пистолет и наставил его на Сашу. Надеюсь, ты довольно пострадал за жизнь. Радуйся, что у тебя была такая мелкая роль во всей этой пьесе. Мягко щёлкает спусковой крючок, затвор передёргивается, из патронника вылетает гильза. Ствол чуть дёргается совсем немного. На точность это не повлияет. Звук выстрела пожран глушителем, а маленькая пуля, преодолев всего 2 м, входит ровно в середину лба Александра. Его голова дёргается, Юрий свалится в бок, испустя мгновение уже лежит поперёк кровати, глядя на меня почти живыми глазами. Февраль 2001 года. Берлин. Глограммы Лены и Крис слегка подрагивали. Образы девушек повисли в воздухе, изредка подёргиваясь рябью цифровых помех. Я стоял прямо перед ними, затаив дыхание. В Берлине давно практиковали кремацию, а уж в условиях эпидемии прах моей сестры и девушки развеяли где-то за городом. Тут же было что-то вроде мемориала. Небольшой парк выглядел уснувшим. Лёгкая позонька летела по выложенным гранитом дорожкам. В этом году в Гегеполесе зарегистрировали рекордно холодный февраль. Зима и не думала покидать некогда столицу Германии. В купе с улицами, опустошёнными холерой, она создавала впечатление совершенно вымершего города. Я до последнего отказывался верить в смерть девушек. Понимал, что эта вера ни на чём не стоит, но всё же поехал в Берлин, чтобы лично увидеть могилы Что ж, я их увидел. Под голограммами стояли небольшие каменные статуэтки с QR-кодом у основания. Отсканировав его линзами, я попал в открытое хранилище, где хранилась свободная информация об умерших. А крис было около 40 видеороликов и почти 6 сотен снимков. Алене всего 4 видеозаписи и меньше 100 фотографий. Я скопировал эти данные на свой нейрочип, прежде чем покинул парк. Изучил открытые данные Причину смерти обнаружил погибших родителей Кристины здесь же в двух шагах. Нестерпимо захотелось закурить. Я всё же заставил себя уйти. Немного погуляв по полупустым улицам, махнул рукой, и через полминуты рядом остановился арендованный глайдер, объехавший на автопилоте полквартала. Следувало отправляться на станцию гиперпетли. Задерживаться в Берлине не было никакого смысла. Теперь у меня был лишь один пункт назначения Москва.